Орбита центральной планеты Херсонес-9. Дата — 21 февраля 2215 года. Тем не менее, четыре часа пролетели незаметно, и нам с Таисией надо было возвращаться на громобой на совещание, назначенное Самсоновым. «Что думаешь, поверит Иван Федорович мне или заупрямиться? спросил я у когда мы на челноке летели на флагман Черноморского флота. «Что ты хочешь этим сказать?» — внимательно посмотрела на меня княжна. «Про занятие перехода флотом Джонса ты все выдумал, и это неправда?» «Успокойся. Ничего я не выдумывал. Толстяк Абадая рассказал мне об этом», — ответил я. «Не очень надежный источник, надо признать». «Согласен. Поэтому и не назвал его имени Самсонову, потому как если Иван Федорович узнает, что источник, предоставивший мне секретную информацию, — это командор Смит, то точно не поверит после этого ни одному моему слову», — сказал я. «Но в том-то и дело, что я уверен». Американцы первым делом пойдут к переходу Таврида-Екатеринославская, чтобы захлопнуть крышку гроба над нашим флотом. «Я на месте Джонса поступила бы точно так же», — согласилась со мной капитан-командор. «Тем более, что американцы обладают численным превосходством над нами. Надеюсь, что наш мудрый командующий примет правильное решение», — подытожил я. «Итак, только что пришли данные разведывательных зондов», — сообщил собравшимся Иван Федорович Самсонов, когда спустя 15 минут мы все сидели за одним большим столом в его каюте и смотрели на голографическую карту. Ни один из них не подтверждает слова контрадмирала адмирала Василькова о том, что противник готовится к занятию перехода Таврида Екатеринославская. Все дивизии под командованием Нэнтана Джонса сосредотачиваются у с 5 готовясь появиться в нужный момент у нашей центральной планеты. Похоже, первый танкер Антарием, посланный османами из Старса, Уже достиг расположения шестого ударного флота, так что скоро у нас на орбите появятся гости. Из чего следует вывод, что янки пойдут именно к Херсонесу-9, а не к Переходу, — возмутился я, перебивая речь командующего. До Херсонеса путь в два с половиной раза короче, — ответил на это Иван Федорович. По космическим меркам это ничего не значит, — не согласился я с Самсоновым. Всего на восемь часов хода больше. Только вот Энтария у Джонса не так много, чтобы расхаживать туда-сюда по Тавриде. Отмахнулся командующий. Напоминаю, Османы и Старса прислали пока что только один топливозаправщик, интария, в котором недостаточно для заполнения баков всех кораблей Шестого флота. Вполне достаточно, чтобы дойти до упомянутого перехода и захватить его, не сдавался я, решив отстаивать свои доводы до конца. А как шестой космофлот после этого вернется к Херсонесу 9, чтобы совместно с Парсоном и Буховским атаковать нас? парировал командующий. «Все предельно просто», — пожал я плечами. «Дождется новых танкеров от турок и атакует». «Не усложняйте, контр-адмирал», — нервно ответил мне Иван Федорович. «Американцы не привыкли к таким многоходовкам. Для Янки все просто. Превосходя противника в численности кораблей и истребителей, они стараются решить дело одним генеральным сражением и сейчас намерены сделать то же самое. Если я уведу Черноморский флот от Херсонеса-9, то мы уже сюда не вернемся» и тогда защита упомянутого вами Перехода автоматически теряет смысл. Зачем сражаться за систему, ключевые стратегические объекты которые потеряны? Уж лучше тогда всем уходить в Екатеринославскую и там пытаться организовывать оборону. Я же, размещая флот на орбите Херсонеса-9, пытаюсь отстоять Тавриду. И если все наши дивизии останутся у планеты, у нас есть шанс, если не одержать победу, то, по крайней мере, серьезным образом обескровить силы врага и продержаться до подхода резервов. «Если врата на Екатеринославскую будут под контролем Джонса, мы не только никаких резервов не дождемся, но и флот потеряем», неожиданно поддержала меня Тася. «И вы туда же, капитан-командор», устало вздохнул командующий. «Спелись уже, не успев встретиться. Хотя ничего другого я и не ожидал». «Иван Федорович, прислушайтесь, пожалуйста, к словам контр Василькова», взмолилась княжна. «Я понимаю ваши резоны». «Но если вы окажетесь неправы, цена такой ошибки — потеря Черноморского флота». «На крайний случай отойдем в систему Новый Кавказ», — продолжал упрямиться Самсонов. «Никакой потери флота не произойдет». «Уход в звездную систему Новый Кавказ означает выход Черноморского космического флота из войны». Я снова рюнулся в бой. «Вы прекрасно знаете, что из Нового Кавказа нет прямого логистического маршрута в центральной провинции Российской империи» туда, куда американцы направятся после захвата Тавриды. Вы желаете всю войну просидеть в глухом углу заблокированным флотом Янки и возложить на плечи командующих других наших флотов защищать новую Москву? Если нет, то ведите флот к переходу, на который я указал, иначе не имейте привычки разговаривать со мной в таком тоне, вскипел Иван Федорович. Что за манеры, Васильков? Командующий на несколько минут замолчал, обдумывая сложившееся положение, И проигрывая в голове различные комбинации. Ладно, если вы так этого желаете, можете оба следовать к вратам на Екатеринославскую и хоть до второго потопа охранять их, решил командующий, посмотрев на нас с Стасией. Мы тоже удивленно переглянулись между собой. В смысле? не поняла Романова. Сколько у вас кораблей, Таисия Константиновна? спросил ее Самсонов. На ходу было шесть, включая две легкие галеры, ответила девушка. Сейчас с Афиной семь вымпелов. Ну вот. Оставьте Афину у Херсонеса, здесь Ленкор принесет гораздо больше пользы. А сами с господином умником, — Иван Федорович кивнул в мою сторону, — отправляйтесь сторожить, обожаемые вами врата. А каким образом, такими малыми силами, мы сможем защитить переход? Удивленно воскликнул я, понимая, что решил действовать по своему плану, а от нас Стасий избавлялся, чтобы не мозолили ему глаза. Я не думаю, что Иван Федорович хотел подставить княжну под орудие кораблей Джонса, Ведь он верил, что американцы не пойдут к Переходу. Но я-то знал, что они туда пойдут, и пойдут всеми своими силами. Поэтому и возмутился глупому решению Самсонова. «Кстати, вы тоже, господин хороший, оставьте на орбите Херсонеса свой Абдул-Кадир, он не меньше Афины будет нужен здесь», — продолжал издеваться над нами Иван Федорович. «Что вы на меня свои глазки? Уже не хотите защищать Переход? Тогда оставайтесь на орбите, где мы все вместе, наконец, надаем янки по первое число». «В общем, решайте, выбор за вами. Только поторопитесь, скоро Джонс и Парсон будут здесь». Мы снова переглянулись с Таисией, не готовые к такому развитию событий. А Иван Федорович, довольный нашей растерянностью, продолжал говорить. «Насчет трофейных американских кораблей, взятых вице-адмиралом Козловым у Недотепы Парсона, думаю, Вячеслав Васильевич, вы не будете возражать, если я эти четыре тяжелых крейсера передам на доукомплектование десятой линейной дивизии». Козлов чуть не поперхнулся от такой несправедливости. Конечно, он не рассчитывал заиметь себе в подразделение все захваченные вражеские дредноуты, но от парочки точно бы не отказался. А тут все четыре уходят этому выскочке Красовскому, который в данную минуту просто сиял от удовольствия. Тут-то до меня дошло, почему Александр Михайлович так активно напрашивался быть нанизанным на мою саблю. Видимо, таким образом выслуживался перед старшим по званию. Ну что же, у него это вполне получилось. Заиметь сразу четыре вымпела первого ранга — это надо было уметь. «Интересно, девки пляшут», — вырвалось у княжны под от остальных адмиралов. «Не поняла. А как же моя дивизия, которая пострадала не меньше десятой?» «Ваше высочество, не превращайте совещание в базар», — возмутился Иван Федорович. «Что за манеры?» «Схожие с вашими, господин командующий», — огрызнулась в ответ Романова. «Есть еще трофейный авианосец Рискани, который хоть и нуждается в ремонте, «Но поставлен моим распоряжением на первое место в очереди на восстановление, и от этого в скором времени будет введен в строй», продолжал адмирал Самсонов, решив проигнорировать последние слова княжны, чтобы снова не отвлекаться на перепалку с этой дерзкой девчонкой. «Я решил ввести Арискане в состав нашей второй ударной дивизии адмирала Белова, у которой, несмотря на лучшие боевые показатели, до сих пор нет собственного авианосца. Поздравляю, Кондратья Витальевич». «Благодарю вас, господин командующий», — опешил Белов, не ожидавший такого подарка. «Обещаю, что найду новому кораблю достойное применение». «Я тоже в этом уверен», — улыбнулся командующий. «Ну, что вы, определились, голубки? Пойдите на защиту перехода или останетесь с нами сражаться с врагом?» Иван Федорович снова посмотрел на нас с Княжна растерянно покосилась на меня, не зная, как поступить. «Странно, у вас раздаются приказы. Хотите, идите, хотите, оставайтесь» усмехнулся я. «Что ж, если желаете услышать мое мнение, то я готов идти к переходу, но на Абдулкадире. Я же сказал, что линкор останется здесь», — отреагировал на это Самсонов. «На чем же я должен проследовать до перехода и охранять его?» — задал я вопрос командующему. «На истребители?» «Ваши проблемы. Может, капитан-командор Романова возьмет вас на поруки?» усмехнулся Иван Федорович. «Возьму». Княжна, видя мою решимость, встала на мою сторону. «Я иду защищать переход». «Потом локти кусать будете, Таисия Константиновна, когда простоите в стороне, в то время, пока мы раскидываем по космосу дивизии Джонса и Парсона», улыбнулся, качая головой контр-адмирал Красовский. «Связавший свою судьбу с неудачником», Александр Михайлович кивнул в мою сторону, «вы рискуете разозлить богиню Фортуну». «Никаких таких богинь не знаю», хмыкнула Таисия Константиновна. «Я православная».